Глава 17. Анна: Я не пойду! Я крепко хваталась за дверцу экипажа, пока Макс отчаянно пытался отцепить мои руки. Пойдешь? Нет, Анна, на нас смотрят слуги. Если твое поведение заметят гости, я тебя убью. Я злобно поджала губы и сдалась. Будь оно все проклято. Вот так-то лучше. Макс обворожительно улыбнулся и, приобняв меня за талию, повел к дому мэра. Это позор. Мое настроение было мрачнее тучи. Добрось, да все не так уж и плохо. Ты, наконец, заполучила целомудренное платье с высоким воротом. К черту платье! У меня синяк на пол лица. Макс оказался прав. Проклятые приправы оказались слишком стойкими. Я чуть не содрала кожу, пытаясь их отмыть. Провела в ванне целый день. Перепробовала все средства в доме, но они так и не смогли полностью уничтожить разноцветные следы. Если желтые и красные приправы смылись достаточно легко, то с фиолетовыми и ярко-синими пришлось побороться. И я проиграла эту битву. Правда, волосы все же спасла. Но с кожи эта мерзость до конца так и не отмылась поэтому теперь у меня на лице красовался огромный синяк от скулы до глаза. Его почти не видно, я хорошо его замаскировал. Утешал меня Макс, но я каждой клеточкой ощущала его веселый настрой. От этого злилась еще сильнее. Целый день я умоляла Макса, чтобы он отправился на этот званый вечер один, но договориться с ним оказалось невозможно. Слуги приветственно поклонились, и распахнули перед нами двери, приглашая войти в дом. Стоило нам оказаться в роскошном вестибюле, как мой взгляд тут же устремился к первому попавшемуся на глаза зеркалу. Макс действительно сотворил невозможное. Под тонной косметики пятна практически не были видны на лице, а область декольте была спрятана под фиолетовым платьем с высоким воротом. Он даже оставил распущенными мои волосы, чтобы скрыть мои пятнистые ушки. Я хотела подойти к зеркалу вплотную, чтобы получше разглядеть следы его трудов, но Макс не позволил. Он потянул меня в сторону гостиной, вслед за сопровождающим нас управляющим. «Вблизи все будет видно». Макс закатил глаза и шумно вздохнул. «Не будет. Но самым внимательным гостям просто скажи, что ты упала». «Думаешь, поверят?» «Мне наплевать, что они подумают. Я здесь по другому поводу. А ты помнишь свою задачу?» «Да. Я должна подружиться с дамами и узнать все сплетни. Обращать внимание на все, что покажется подозрительным». Макс улыбнулся мне довольной улыбкой учителя, который, наконец, смог вбить в голову своей трудной ученицы немного знаний. Не знаю, что именно Альберта называл закрытыми вечерами в кругу друзей, но в столовой находилось около 40 человек. Увидев нас в дверях гостиной, мэр Ксолара тут же поспешил к нам. Я улыбнулась, разглядывая его ярко-красный костюм и такой же галстук, отлично подходящий к черной рубашке. «Наконец-то!» Альберта крепко ухватился за ладонь Макса, приветствуя, и просиял довольной улыбкой. «Я уж подумал, господин Тьер...» что вы приревновали меня к своей супруге и отказались от моего предложения. Простите за то, что заставили вас поволноваться, но вы же знаете женщин. Макс выглядел дружелюбным до чертиков. «Анна?» Мэр галантно поцеловал мою руку и посмотрел в глаза. «Вы — украшение этого вечера». «Благодарю». Я засмущалась. Альберта задержал взгляд на моём лице. В его глазах промелькнула секундная растерянность, которую он тут же поспешил скрыть за жизнерадостностью. «Друзья мои», — объявил он громко, обращаясь к своим гостям, «я рад представить вам новых жителей Ксолара. Прошу любить и жаловать Максимилиан Тьер и его прекрасная супруга Анна». Мужчины подняли вверх бокалы, выражая почтение и оценивая меня плотоядными взглядами а все дамы заинтересованно уставились на Макса. Так. Кажется, вечер обещает быть интересным. Мэр усадил меня за стол рядом с собой, а Макса — напротив. Как только слуги принялись наполнять наши тарелки, Альберт склонился ко мне и тихо поинтересовался. «Анна, вам нужна помощь?» «Вы о чем?". Я осторожно покосилась на своего необычного собеседника. «О вашему мужа». Я расстроен тем фактом, что он оказался не тем, за кого себя выдает. Стараясь взять под контроль эмоции, я уставилась в свою тарелку. О чем он говорит? Неужели Макс как-то выдал себя? Не понимаю, о чем вы... Я все же запаниковала, что, естественно, не укрылась от Альберта. Не бойтесь, Анна, пока я рядом с вами, ничего не случится. Только скажите, и я вам помогу». Пухлая рука мэра легла на мою ладонь, и я подняла на Макса испуганный взгляд. Он оценил дружеский жест Альберта и выглядел, мягко говоря, недовольным. Более того, от меня не укрылось, как ехидно усмехнулись некоторые из дам, сидящих за столом. «Ну, просто отлично. Сейчас мне еще и любовную связь с мэром припишут» я действительно не понимаю о чем вы господин дюваль я разозлилась быстро дернула свою руку и спрятала ее под столом простите тонкие губы альберта тронула неловкая улыбка просто я не мог не заметить ваш синяк если вам досталось за наш вчерашний танец и разговор то я приношу свои извинения мои щеки запылали как две свечи Я бросила на Макса убийственный взгляд. Что он там говорил? Никто не заметит. Как же? А может и по делом ему? Пусть все думают, что меня избил муж. Зато в глазах женщин Макс сразу же перестанет быть привлекательным. Но моя совесть не позволяла так подло поступить. Понимая всю абсурдность ситуации, я все же рассмеялась. Черт возьми, мне действительно было весело. Макс тер. Тиран и деспот. Это что-то новенькое. Все совсем не так», — я поспешила успокоить мэра. «Мой муж — самый замечательный и чуткий мужчина на свете. Мой синяк — это результат нашего с ним весёлого времяпровождения. Сегодня утром он учил меня кататься на коньках. Я оказалась слишком плохой ученицей, а лёд слишком скользким и крепким». «О, святые высшие», — прошептал с облегчением Альберта, и галантно промокнул платочком лоб. Его напряжение спало, и густые усы подпрыгнули вверх, сигнализируя о вернувшейся улыбке. «Простите великодушно мою бестактность, милая Анна. Я не хотел вас обидеть. Я ведь и сам не раз набивал синяки и шишки на льду. До сих пор неважно катаюсь. Тогда я попрошу Макса преподать и вам парочку уроков», — произнесла дружелюбно стараясь окончательно обелить супруга в глазах мэра только когда альберта с воодушевлением объявил конечно мы можем покататься уже завтра я осознала что наделала вот же интересно Макс умеет кататься на коньках или завтра на льду окажутся сразу три нерасторопных медведя когда мы с максом встретились взглядами я адресовала ему легкую улыбочку мол не переживай Все нормально, всё под контролем. Мне не хотелось показывать ему, что я усложнила ситуацию, ведь он меня убьет. Остаток ужина прошел в весьма дружелюбной атмосфере. Альберт рассказывал мне о своем детстве о зимних развлечениях, которые устраивают в Ксолоре. Смущало меня только то, что он постоянно невзначай касался моей руки или коленки что, разумеется, не осталось без внимания Макса и любознательных гостей. А когда из-за повышенной галантности мэра в моей руке оказался бокал, мой супруг едва не придушил меня осуждающим взглядом. Когда закончился ужин, мужчины отправились в игральную комнату, а дам оставили в гостиной наслаждаться разговорами и маленьким фуршетом. Макс, как примерный супруг, перед уходом поцеловал меня в щечку и прошептал на ухо, чтобы я вела себя хорошо. Уже через 10 минут присутствия в гостиной мне хотелось нарушить слово, данное мужу. Все дамы разбились на небольшие группы. Я оказалась в компании пожилой дамы, болтающей о своих 13 кошках. Но я почти ее не слушала. Все мое внимание было сконцентрировано на трех молодых девушках, сплетничающих в углу. Чересчур эмоциональное поведение и повышенный интерес к моей персоне со стороны Альберта Дюваля за ужином стали главным событием. Более того, синяк на моем лице тоже заметили. До моих ушей то и дело долетали негромкие реплики сплетниц. «Кажется, у нашего мэра новая любовница. Он возле нее второй вечер крутится». «Бросьте, девочки. Альберта просто любит красивых женщин». Он всегда слишком эмоционален. Ерунда. С Шарлин он тоже всегда чересчур эмоционален. Неужели мэр решил ее променять и завести себе новую любовницу? У Шарлин муж почти старик. Ей не привыкать развлекаться в такой компании. А у этой у нее муж-то красавчик. Может, она неразборчива в связях и слишком испорчена? Видели ее синяк? Не зря муж ее поколачивает. Бедный мужчина. Такой хорошенький, а в жены ему досталась потоскушка. «Ты хочешь его пожалеть, Лайла?» За моей спиной раздалось тихое хихикание. Я стиснула зубы до скрипа. «Мерзавки!» «Да ничем этот мир не отличается от моего мира. Здесь тоже всегда найдут оправдание поведению мужчин и осудят женщину. Понимаю, что слишком разнервничалась, и едва держу себя в руках, я двинулась к столику с напитками». Только взяла в руки бокал, как его бессовестно вырвали из моих рук. «Благодарю!» — пропела ехидно одна из подоспевших сплетниц и сделала глоток. Высокомерно оценив меня с макушки до пят, рыжеволосая мерзавка развернулась и гордо двинулась обратно к своим подругам. Меня разрывало на части. С одной стороны, я понимала, что должна держаться как истинная леди, чтобы не провалить задание и не опозорить Макса а с другой — мне впервые в жизни захотелось превратиться в тигрицу, вцепиться в эти рыжие кудри и трепать их до тех пор, пока я не услышу слов прощения. Моя фантазия так бурно рисовала эти картины, что я едва не поддалась этому желанию. «Не стоит!» — раздался за моей спиной мелодичный женский голос. Он и привел меня в чувство. Я вдруг испугалась собственных порывов. «Что со мной?» Откуда во мне эта внезапно проснувшаяся дикость? Обернувшись, я увидела перед собой эффектную блондинку с милым белым кроликом в руках. Я точно не видела ее за ужином. Возможно, она из числа опоздавших гостей? Красивым женщинам всегда нелегко. Незнакомка улыбнулась и погладила за ушком своего пушистого питомца. Я тоже проходила через такое, когда приехала в Ксолар. Нет ничего хуже и страшнее женской зависти. Обо мне до сих пор рассказывают небылицы. Я устала вздохнула. Вероятно, я буду очень долго привыкать к своей новой внешности. Шарлин Монталь. Блондинка дружелюбно улыбнулась и приветственно протянула мне руку. Анна Тьер. Я разглядывала миловидное личико своей собеседницы. Ниталия — это девушка, которую злые языки превратили в любовницу мэра. Шарлин была идеальна. Аккуратный макияж подчеркивал точёные линии скул и красивые выразительные глаза с неприлично длинными черными ресницами. От нее пахло легкими цветочными духами с едва уловимыми сладкими нотками. Она была той самой женщиной, от которой веяла шармом, соблазном и уверенностью тем, чего так не хватало мне. Ее блестящее платье алого цвета облегало фигуру, как вторая кожа, и выглядело в разы экстравагантнее моих нарядов. Я мысленно отметила, что именно с нее мне и надо брать пример. А это Флинн. На алых губах Шарлин застыла милая улыбка, и она указала на своего питомца. Я погладила белого пушистого зверька с черными глазами-бусинками, и он уткнулся носиком в платье хозяйки. Шарлин подняла бокал, и я последовала ее примеру. Так вот о какой красавице говорила Альберта, отправляя меня в гостиную. Мило улыбнулась она, и я смутилась. Непривычно было слышать комплимент от женщины. Вы приехали в город недавно, Анна? Да, вместе с мужем. Мы поженились неделю назад и решили устроить семейное гнездышко здесь. Вы сделали правильный выбор. Ксолар — чудесный город. Я сразу влюбилась в эти места. Вы не местные? Нет, родом из столицы. Полгода назад я приехала в Ксолар погостить к бабушке, и меня отсюда больше не выпустили. Меня очаровали игрушками и безумным обаянием. Пухлые губы Шарлен растянулись в хитрой усмешке, и она кивнула в сторону дверей. В вестибюле стоял экстравагантный мужчина в черно-фиолетовом наряде, который вел дружескую беседу с мэром. На вид незнакомцу было около пятидесяти. Выглядел он, мягко говоря, немного странно и комично. Серебристые волосы украшал фиолетовый чуб, длинные черные усы поднимались кончиками вверх, когда он улыбался. Тут меня осенило. Я наконец-то вспомнила, где уже слышала эту фамилию. Фабрика игрушек «Монталь». Та самая огромная вывеска на здании с башенными часами, с которых я упала прямо на Макса. «Так, значит, Шарлин замужем за владельцем фабрики?» «Мы всегда приезжаем с опозданием», — пояснила негромко Шарлин. «У Генри очень много работы». Недавно он открыл новую линию елочных игрушек и набрал новых работников, от которых больше проблем, чем пользы. Мой мозг начал соображать с феноменальной скоростью. Елочные игрушки, фабрика, новые работники. Может, один из новых работников и есть наш злодей? Игрушки ведь были новыми, и портал в первый раз открылся именно на башне фабрики. Так. «Кажется, у меня появился шанс завязать очень полезные знакомства». «Ваш муж дружит с мэром?» Я начала издалека. «Да, они друзья детства, и я знаю, о чем вы думаете, Анна», произнесла моя новая знакомая, «что Генри слишком стар для меня». «У меня и в мыслях такого не было», заверила я, хотя на самом деле именно так и подумала. Шарлин на вид было не больше 25, а ее мужу — в два раза больше. Хотя чему я удивляюсь? И в моем мире полно браков по расчету. После смерти родителей Генри стал единственным, с кем я снова начала улыбаться. Добавила она, и мое сердце наполнилось сочувствием и пониманием. «И скажу вам по секрету...» Она заговорщицки склонилась к уху. «Кажется...» Я в него действительно влюбилась. Обещаю, я сохраню ваш секрет. Я адресовала своей новой знакомой искреннюю улыбку, чувствуя непривычное спокойствие. Неужели я, наконец, найду себе подруг?» Генри Монталь обернулся и послал жене воздушный поцелуй. «Повеселись, милая!» — произнес он чуть громче и жестом показал, что в компании мэра отправляется в игральную комнату. За моей спиной раздался женский смех. Я обернулась к сплетницам, разглядывающих нас с неким пренебрежением. «Готова поспорить. Сейчас они обсуждают, сможешь ли ты заменить меня в роли любовницы мэра». Усмехнулась Шарлин и залпом осушила бокал. Я последовала ее примеру, чувствуя, как медленно закипаю. «Кто они вообще такие?» Поинтересовалась я злобно. Шарлин рассмеялась, протянула мне очередной наполненный бокал и кивнула в сторону свободного диванчика. «Пошли, подруга по несчастью, я сейчас тебе все и про всех расскажу».